Глава тридцать шестая. Свет. Открыв глаза, я увидела бледные лица арона и Савы, этих горе-целителей. — Будьте вы прокляты! — хрипло произнесла я. Горло ссаднило, страшно болела голова, не двигалась правая рука. — Гал, ты прости меня! — тихо сказала арон Я не знал, я не думал, что ты так это воспримешь. — Глупец! — горько вздохнул Павел. Я же тебе говорила, искала его 30 лет. Ола села рядом со мной и крепко меня обняла. У меня не было сил сопротивляться. Ты поплачь, сказала Ола. Будет легче. Мы эльфы, к сожалению, народ живучий. Мы не умираем от таких вещей. Уж я-то знаю. Можно потерять душу, но это не выход. С другой стороны села Лайла. Она молчала, но я видела, что ее потеря была свежа. И я заплакала, зарыдала, сотрясаясь. Заплакала лайла заплакала Ола. Мы сидели оплакивали свои мечты, свою жизнь, свой удел. Три несчастные женщины, потерявшие кусок мира. Самый нужный кусок. Позже Аарон скажет мне, что у меня едва не разорвалось сердце. Я намеренно пыталась умереть, и лишь объединенные усилия двух целителей спасли меня. Я не очень помню, что было дальше. Все было как в тумане. Мы выехали из какой-то пещеры в горах, на лошадях. Разбили лагерь. Я плакала, снова плакала. Мне что-то говорили, но я не слушала. Наверное, был бой, возможно, не один. Ко мне приходили эльфы, знакомые и незнакомые, с руками в крови, с тьмой в сердце. Я смотрела на них и отворачивалась, мне было все равно. А потом я очнулась. Меня словно кто-то звал. «Галя! Галя!» Я встала, обулась. Была ночь, все вокруг спали, но я не могла спать. И пошла. Передо мной был свет. «А ну, прекращай киснуть!» — сказали мне. «Давай, делай свое дело. Ты и водящая души — один из самых щедрых даров. Еще немного, и он будет отнят у тебя». Я подняла голову наговорившего и ахнула. Потом со всей силы ударила себя по щеке. Больно. Значит ли это, что я не сплю, или опять Аарон опоил меня наркотой? — Давай я стукну, — предложило светящееся существо, и, не дожидаясь ответа, заехало мне такую оплеуху, что я отлетела на метр назад. — Всю жизнь мечтала это сделать, — довольно заявило существо, потряхивая рукой. — Ты... «Ты умер», — прошептала, наконец, я, немного очухавшись. «Причем на моей памяти два раза». «Только один», — вздохнул Саша. «Первый, а потом вы с Никой, Пашей меня здорово вытащили, надо признать. Если бы не вы, я бы однозначно умер. Перестал быть. Потому что одно дело — умереть, защищая ребенка». Это и не смерть вовсе, а наоборот, повышение. А вот умереть от передоза, да еще после бурного группового секса, это печально. К счастью, Господь милостив, и весьма предусмотрителен, ты не находишь? Если бы наши опекуны не собрали нас всех в одном месте, вы бы не смогли вернуться в этот мир, повернуть время. Я бы не выжил. Для воинства небесного, конечно, невелика потеря. Появился бы новые ангелы дело с концом но вот эльфом без вас пришлось бы туго смертельно туго а, -а, а почесала я голову выходит мы должны спасти мир выходит что так и все ради этого начиная с нашего рождения наверное пожал плечами саша я не знаю кто я такой чтобы спрашивать его о чем-то Я лишь тень его крыла, эхо его слов, и счастлив этим. Быть рядом с ним — высшее блаженство. — А чего ко мне пришел? Сидел бы у его ног. — Понимаешь, — замялся Саша, — вы меня вытащили. Нет, я понимаю, что это не ради меня, а ради Марии, но все равно вы меня спасли. И я оказался с вами связан. Нет, не физически, не духовно даже, скорее душевно. Вы мне интересны. Ангелы вообще-то бесстрастны. Они любят только Бога и творение и его в целом, не переходя на личности. А я, как видно, все же бракованный. Не зря же я на землю, да еще и в Россию угодил. И не справился там. Я ощущаю, что вам должен. Саша в волнении ходил широкими шагами взад-вперед. Очевидно, он и сам был озадачен своим состоянием. Он сейчас был как с иконы. Длинные волнистые волосы, белое одеяние в полон непонятной конструкции, и не широкое, не облегающее, похожее, пожалуй, на одежду у католических кардиналов, только без пояса. На солнечном лике выражение муки, глаза сверкают. Он обхватил себя руками и запрокинул голову. «Ах, как он был хорош! Вот только ощущение дежавю не покидало меня». В похожих ожиданиях он разгуливал по подиуму, даже походка его была такой, как у Ники, от бедра, по одной линии. Эти жесты. Была в них некоторая нарочитость театральность. «Не переживай», — грустно сказала я. «Помнишь, мы только винтики в машине бытия. Возможно, в этом и была твоя миссия — сломаться, чтобы открыть Никины способности, например». «А вот разрушение цитадели... Слушай, ты, ангел, скажи, они все, все-все погибли? И Оскар?» «Нику захватили», — сказал Саша. «Им Оскар был не то, что не нужен. Смертельно не нужен. А вот Веронику можно использовать. И цитадель стояла как объект привязки. Им надо было выманить вас. А медальки на здании настроены». — Кому им? — быстро спросила я. Саша резко остановился, будто налетел на невидимую стену. — Я и так уже сказал куда больше, чем имел право, — пробормотал он. — Мне пора, ты только не хандри больше. И он исчез, оставив после себя лишь легкое сияние, постепенно растворившееся в воздухе. — А вот Веронику можно использовать, — повторила я его слова задумчиво. — Так-так, так-так. Было темно, кругом были кусты и камни, и я, пока возвращалась, едва не поломала себе ноги. Никто не заметил моего присутствия. Не поняла? Часовых нет, ночью, в самое время для нечисти, все бессовестно дрыхнут. Самоубийцы, да? У Паши щека распорота, арон бледен, едва дышит, но внешне невредим. Ох, и Саф отрезал свои кудри. Раз, два, три, четыре. На шестом десятке я сбилась. А вот этот из багряного листа, кажется, пришли все-таки. В целом состояние удовлетворительное. Утром еще раз погляжу. А вот Веронику можно использовать. Родные мои, любимые, смелые, юные, я вас вытащу, вытащу. Даже если для этого придется угробить Нику, да я сама в лепешку расшибусь. Но вы все будете жить. И не будет войны. Никогда. «Живая!» — выдохнул кто-то. «Вернулась! Ола!» «Да, я в кустике ходила. Вернулась, а тебя нет!» «А почему часовых не выставили?» «Да как отбились же, всех поубивали. Десяток с иаиром во главе ушли вперед, на разведку». «А... и Аир...» «А ты чего, спрашиваешь, сестра?» — прищурилась Ола. «Задумала, чего?» «Я неопределенно пожала плечами». — Пойдем, поболтаем, — предложила Ола. — У меня кое-какие мысли есть. и Элайлу возьмем, она девочка умная. Я кивнула. Мы осторожно шагали среди спящих. — У нас шестерых убили, — шепотом рассказывала Ола. — Раненых почти половина. Павел много из кустов расстрелял, он хитрый. А то, что у него щека распорота так он легко отделался. Это он с дерева свалился. — Ты представляешь, шестерых эльфов больше нет, — Они совсем молоденькие, младше меня, им бы еще тысячу лет жить. Я закрыла глаза и вспомнила братскую могилу времен Великой Отечественной, которую мы нашли, когда на картошку ездили в педучилище. Да, я представляю. Ну что, девочки, по пиву? Весело предложила я, устроившись на бревнышке в стороне лагеря. Хотя пиво я не любила. «Разве что по венцу из багряницы поддержала шутку Лайла. Ола только улыбнулась. «Гал, ты как?» — тихо спросила она. «Жить буду. Ол, ты жила орков. Сколько?» «Три года. Но ты говорила...» «А что мне сказать, что орки у меня рода принимали и даже освободили от особо тяжелых работ на кухне?» — с горечью ответила Ола. «И даже некоторое время не навязывали свое общество по ночам». Я закусила губу. Господи, бедная девочка. «А вам не кажется, что-то неправильно?» нарушила молчание Лайла. «Я вот уверена, что нас сюда специально выманили, чтобы мы в другое место не подались. Не так уж и много тут орков. Наши-то в засаду попали, вот их и вырезали, как молодой кустарник. Да и как тут вообще могли очутиться орки? Парящие орлы стерегут все известные перевалы. Горные барсы проглядели все пещеры» орки через горы не переходили». «Десант», — осенило меня, — «драконы тут бывают?» «Днем драконов не видели, но вот драконьи... экскременты, извините, барса нашли, причем целую кучу и в одном месте», — вспомнила Лайла. «Вот дьяволы!» — воскликнула Ола. «Да они не как корков по ночам переносили через те же перевалы. Драконы летают высоко и быстро, а в последнее время все дождь был». Тучи, ни луны, ни звезд, вообще низги не видно, а в грозу ветер воет, гром гремит и не слышно. «Ола — Ола! — протянула я. — А в цитадели было трое орков, они за свет были, это нормально? — А сама ты как думаешь? — насмешливо спросила Ола. — Всего трое. — Где три, там и тридцать три. Что ты знаешь о орках? Ну как, у орков мужчины и женщины живут отдельно, в разных деревнях, встречаются раз в месяц, на случку. Потом опять по своим деревням дикари. В некоторых племенах принято, как бы поизящнее выразиться, нежная мужская дружба. Ну, потом мальчиков приносят к мужчинам где-то в полгода, да полугода грудью кормят. Как уж их потом мужики растят, не знаю. К моей соли они, слава богу, не подходили. «А Соло точно?» «Соло — дочь моего покойного мужа», — спокойно сказала Ола, глядя мне в глаза. «Врет или нет? А мне какая разница?» «А как бороться с драконами, девочки?» — спросила Лайла. «Никак», — коротко ответила Ола. «А слушать?» — поинтересовалась я «Мы же не зря зверей и птиц понимаем. Надо их слушать, они сообщат, и надо смотреть, где на местности может разместиться дракон и прослеживать поляны». «Да, они ж громадные!» — радостно сказала Лайла. «Для них нужно много места, и место должно быть скрытным. Надо карту!» на «Рассветает, девочки!» — вздохнула Ола. «Надо завтрак варить. На всю Араву. Эх, доля наша женская!» Я с иронией взглянула на неё. Готовить Ола любила и делала это быстро и умело. Не иначе, как орков научилась. Мы наварили кашу, причем Ола показала нам растения, отвар которых был и по консистенции, и по вкусу похож на молоко. Так что каша получилась знатная.